Глава 56. Новая я, прежняя я. Я видела, как близкие люди постепенно покидают мою комнату, оставив меня наедине с Рихардом и моей дочерью. Последним вышел Моргер. «Нам надо поговорить», — спокойно произнес Вир и посмотрел на Рихарда. «Да, я знаю. Сейчас, одну минуту». Дверь закрылась, и, поджав колени, я посмотрела на мужа и дочь, которая вырывалась из его рук и куксилась. «Что мы будем делать дальше?» Положила голову на плечо и, вздохнув, протянула руки к дочери. «Давай ее сюда». «У меня сегодня свадьба, если ты не забыла», — передал мне Виви и поднялся. «Разве она не отменена?» — спокойно спросила и посмотрела на дочь, которая за все это время не произнесла ни звука. «Нет». «То есть ты женишься на финне? подняла на него глаза, не понимая, что происходит. «Милая моя, ты моя жена. Как я могу жениться на другой, когда мне тебя хватает с избытком?» «Тогда для чего весь этот спектакль со свадьбой?» «Ты все узнаешь. Пойдем вниз. Я хочу кое-что сообщить всем и пообщаться с Моргером». Держа хныкающую дочь на руках, я спустилась на первый этаж и сразу пошла в столовую, где уже накрывали завтрак. За столом сидел Бертран, Таир и Эль Мамун. Они что-то бурно обсуждали и никого не замечали. «Дайна», — посмотрел на меня Берт, — «я снова тебя не узнал». Поднялся и подошел ко мне. Поцеловал мне руку и погладил ладонью щеку. Ты очень красивая и счастливая. Глаза так и светятся. Моя дочь со мной. Она здоровая, но, кажется, очень голодная. Посмотрела на лекаря и поджала губы. Я совершенно не умею обращаться с маленькими детьми. Я пожала плечами. Эльмамун поднялся и подошел ко мне. Не переживайте, леди Эрлинг, всему свое время. С детьми несложно, важно научиться понимать их язык. Они плачут, когда им что-то нужно. Поесть или поспать когда им больно или они мокрые и им некомфортно. «Понятно», – кивнула я. «Она только проснулась, значит, спать не хочет». «Я ее осматривал, значит, ей не может быть больно», – продолжил лекарь. «Остается одно», – сказал Тата. «Либо она описалась, либо хочет есть». Я усмехнулась и потрогала пеленки Виви. Они были сухими. «Так, понятно, Вивьена Дайна Эрлинг голодна. Но что ей можно есть?» «Я сейчас все решу. Кухарка Таира приготовит ребенку вкусную кашу с маслом и фруктами», сказал Эльмамун и вышел из столовой. Так, вошел Рихард с Моргером. «Мне нужно с вами со всеми поговорить, и это очень важно». Моргер сел недалеко от Таира, Берт тоже занял свое место. А я пыталась успокоить Виви, которая все больше плакала. Видимо, еще большое скопление людей нервировало ее, учитывая, что она много спала. И наверняка именно поэтому она ничего не говорила. — Говори, Рихард, — кивнул Берт, взяв в тарелки кусок хлеба и решив намазать его маслом. — Моя свадьба, которая назначена на сегодня, должна состояться через два часа. — Свадьба? — хмыкнул Берт и рассмеялся. — Ты серьезно? — Дай мне закончить, Тата, — рыкнул мой муж, и его ноздри раздулись от злости. — Прости, продолжай, прошу. — Свадьба состоится, и вы мне нужны, чтобы помочь наказать Финну. — Кто именно тебе нужен? — Моя жена с дочерью и ты. Рихард посмотрел на Тата. «С Моргером я поговорил. У него важные дела, и после завтрака он улетит. Но скоро должен вернуться. А еще я хотел поблагодарить лорда Таира за помощь и попросить также поддерживать связь с братом, пока все не устаканится». Таир кивнул. «После плотного завтрака я искупала дочь и поняла, что у меня совсем нет детской одежды, но у меня была своя, а еще пеленки и теплые платки. Одевая Виви, я не переставала с ней разговаривать, касаться ее кожи и целовать. Кажется, я не могла насытиться дочерью за все те два года, что моей Виви не была рядом. Ребенок гулил и смеялся, хватал меня ручками за волосы, нос и рот. Она тоже изучала меня как могла, и я знала, что через некоторое время все встанет на свои места. «Вы готовы?» – спросил Рихард, входя в мою комнату и прикрывая дверь. «Да, Виви так точно, а мне осталось сделать прическу и надеть чулки». Рихард подошел сзади и обнял меня. «Я соскучился по тебе, моя Дайна». Он поцеловал меня в шею и провел рукой по волосам. «Рихард, пожалуйста, не надо». Я вырвалась из его объятий и подошла к зеркалу. Видеть себя прежним было непривычно и как-то странно. Передо мной была прежняя я. Темноволосая, зеленоглазая, чуть смуглая. Красивая. Глаза и правда светились. Коснулась мелких морщинок в уголках глаз и улыбнулась. «Мои морщинки, самые любимые, выстраданные» никому не отдам. Я была Элисой не так долго, но этого хватило, чтобы понять. Я Дайна, и не хочу быть никем иным, кроме той, кем являюсь. Внешность Элисы – душа Дайны. Я чувствовала этот дисбаланс, но он помог мне выяснить очень многое, найти ответы на вопросы, которые я боялась задавать себе. Сейчас я смотрела на себя и понимала, что так и не попрощалась с хорошенькой блондинкой Элисой. А надо было, она ушла так же внезапно, как и пришла, но след свой оставила. Я стала более увереннее и знала, что никогда больше не позволю издеваться над собой, насмехаться и изменять. Я любила себя сейчас, как никогда прежде, и знала, что достойна самой сильной любви. И если это будет не мой муж, найду себе другого. Да вот только проблема была в том, что я была истинной Рихарда Эрлинга, и связь эту было не разорвать. Многие пытались, да только у них ничего не вышло. Связь была крепче, а наши чувства с мужем сильнее всех невзгод и тех интриг, которые против нас замышляли. «Я готова», — кивнула себе и подошла к Рихарду. «Едем на твою свадьбу. Жду не дождусь, когда увижу твою невесту».